Глава одиннадцатая «Воды не будет совсем?» — перебила я Фёдора. «Часика два, потом дадут», — поспешил утишить меня портье. «А что?» «Не успела как следует помыться», — пожаловалась я. «Нет проблем для президентского номера», — весело заявил Федя. «Сейчас устрою вам автономную баню». «Спасибо», — пробормотала я. «Идите в ванную, снимайте халатик» заботливо сказал портье. «Прилетит к вам водичка на крыльях». Из холла послышался громкий стук, затем шум и визгливый голос. «Ау, есть тут кто живой? Группа из железнопарка прибыла». Фёдор закатил глаза. «Простите, я обязан бежать, оформлять гостей. Это эконом общий. Их 30 человек. Взяли один номер. Будут спать штабелями?» хихикнула я. «Конечно, нет». «У нас есть просторный номер нулевого класса с пониженной комфортностью на 40 лиц», пояснил Федя. «Мы стараемся угодить всем желающим. Если у человека денег немного, а к Богдановой охота приехать, то, пожалуйста, занимайте кое-какое -ко место в общем отсеке. Но вы не волнуйтесь, сейчас вам обеспечат воду». Фёдор раскланялся со мной и порысил к рецепшн. Я вернулась в номер и задумчиво подергала рычаг души. «Видимо, где-то в хозяйственных недрах Золотого дворца есть резервуар с аварийным запасом воды». Надо подождать несколько минут, сейчас кто-то из рабочих открутит нужные краны, краны, мне удастся домыться. Я развязала пояс и начала снимать халат. Махровая ткань неохотно соскальзывала с тела, полы почему-то разошлись с трудом. Руки я вытащила из рукавов лишь с пятой попытки, а от спины уютный халат никак не желал отдираться. Мне пришлось изрядно повозиться, прежде чем удалось избавиться от одеяния. Вода пока не текла, я машинально взглянула в зеркало и взвизгнула. Оно отразило странное создание, больше всего смахивающее на гигантского наврожденного цыпленка. Все тело существа покрывал густой пух, правда не желтого, а розового цвета. И это был не цыпленок, потому что из махрушек торчала шея с моей головой. В первую секунду я оторопела, потом поднесла к глазам руку, уставившись на нее и приказала себе. «Спокойно, вилка, включи ум. Ни одно живое существо не может в дуле секунды обрасти шерстью. Вот облысеть это, пожалуйста. И потом, я же блондинка, значит, покрылась бы светлой шубкой, а не стала бы похожей на родственницу фламинго. Без паники тут какое-то недоразумение». Я осторожно потянула за несколько махрушек и оторвала их от кожи. Отодранные части оказались нетяными, и сразу стало понятно, что случилось. Смыть оливковое мыло мне не удалось, и когда вода перестала течь, я накинула махровый халат. Вы когда-нибудь пользовались новым полотенцем? Как и не стирая его перед тем, как вытереться впервые, а всегда на лице, шее и руках останутся мелкие ниточки. Их количество зависит от качества ткани. Чем оно лучше, тем меньше комочков будет. А что произойдет, если липкое тело замотать в пушистое одеяние совершенно новое прямо из магазина? Вот из меня и получился розовый цыпленок. Прошу любить и жаловать. Я вновь посмотрела на душ. Надеюсь, Федор не забыл пнуть мастера, и я не зря жду моря погоды, вернее, воды у душа. А внуамиру громко постучали. Я быстро влезла в халат и распахнула дверь. На пороге стоял мужчина в спецовке. Здрасте, вежливо произнес он. Гутен Дей. А вы кто? Не узнали? Заулыбался незнакомец. Мы встречались, я, Иван, исполнял роль медведя в церемонии торжественной встречи президента. Очень приятно, сказала я, что вы хотите? А лично мне ничего не надо, решительно заявил Ваня. С лесаря заказывали? Вы пришли включить воду, обрадовалась я. Проходите скорей. Иван чуть сдвинул брови. Где душ делать будем? Глупость вопроса меня поразила, но я спокойно ответила. Полагаю, в ванной комнате она вполне оборудована для этого. Желание вип-супер-вип-клиента для работников отеля закон. А выпалил Иван. Гран-мерси, что воспользовались нашей наилучшей в районе гостиницей. Посторонитесь, все на момент. Вот так. Я отошла от двери, Иван чем-то зашуршал, залязгал и через секунду предстал передо мной с каким-то странным ведром и пакетом в руках. От здоровенной оцинкованной емкости ответлялась похожая на гриб конструкция. «Разрешите приступить к исполнению организации душа?» — спросил Иван. «Сделайте одолжение», — вздохнула я. Ваня выдвинул вперед нижнюю челюсть, потом задвинул ее обратно. «Не понял, чего я должен вам одолжить? Ничего хорошего у меня нет, ни денег, ни здоровья, ни почета. Я показала на дверь ванной. «Душ, наладьте воду». «Разрешите приступить к исполнению?» — вновь спросил Иван. Я вспомнила своего первого мужа, сотрудника милиции Олега Куприна, и нашла подходящее слово. «Приступайте». «Есть приступить», — отчеканил Иван и скрылся с глаз. Я ожидала услышать звяканье, стук, плеск, но стояла тишина, как ночью на кладбище. Меня охватило удивление, потом я насторожилась. Но тут Ваня заорал. «Готово, можно мыться». Я вошла в ванную и приросла ногами к полу. И вам, почему-то напяливший себе на макушку черную вязаную шапку, стояла около ванны, держа в руках то самое ведро с торчащим грибом. И только сейчас я сообразила, что емкость на самом деле является здоровенной садовой лейкой. Мать тетки Раисы, которой меня маленькую отправляли на лето, пользовалась точь-в-точь точь такой, и очень часто бабка приказывала мне. «Хорош балбесничать, солнце садится, пора огород поливать. Бери и вали к огурцам». Я хватала серую жестяную уродину, подходила к здоровенной бочке, наполненной дождевой водой, становилась на положенные рядом кирпичи и опускала лейку в подернутую пленкой жидкость. Силы детских рук не всегда хватало на то, чтобы благополучно вытащить почти ведерную емкость. Иногда мои пальцы сами собой разжимались, и лейка рушилась на дно. Один раз я, пытаясь достать ее, упала в бочку, и хорошо, что именно в ту минуту мимо шел вечно пьяный пастух дядя Миша. Мужик вытащил терпящую бедствие первоклашку, отвел меня домой и с порога заорал на бабку. «Сделала из ребенка негру. Гадюка ты, эксплуататор рабовладелица. Вспомни про совесть, утопнет девка, я молчать не стану, сдам тебя участковому». После того случая поливать огород бабка меня больше не посылала. А я, преисполненная благодарности к доброму дяде Мише, тайком бегала в сарай, где у старухи денно и ночно гудел самогонный аппарат, сделанный из отслужившего свой век самовара, отливала немного первочая и приносила мужику на поле, где он пас коров. «Мыться будете?» — осведомился Иван, прервав мои воспоминания. «А где вода?» — спросила я. «Тут», — ответил Ваня и показал налейку. «Становитесь в ванну, оболью вас». Здорово, пробормотала я, но как-то неудобно будет в халате. Так снимите его, пожал плечами Иван. Уходите, я сама справлюсь, велела я. Нет, уперся мужик, инвентарь подотчетный, на мне закреплен, если сломаете, платить не вам. Несмотря на идиотизм ситуации, мне стало смешно. Как можно испортить лейку? Ну, батарейка разрядится, не моргнув глазом, отбрел Ваня или ручка погнется. Следовало поинтересоваться, в какое место лейки встроен автономный источник электропитания, но я решила остановить поток абсурда. Все, до свидания. А душ? Жалобно протянул Ваня. Я обязан выполнить заказ. Припру назад неистраченную воду, ко мне ее за шиворот выльет. Давайте-ка быстренько мыться. Ань, драйный драйн фантастиш. Судя по последней фразе, Ваня набрался немецкой лексики из фильмов категории «Только для взрослых». Я уперла руки в боки. «Прощайте». «Меня уволят, если я не обслужу клиента». Выдвинул Иван самый весомый аргумент. «Я инвалид по состоянию разрушенного здоровья, мне на хорошую службу не устроиться. Не сомневайтесь, вода чистая, я сам к колодцу бегал. А вот вы, бабы, какие странные, хотите мыться, а когда душ приходит, отказываетесь». По непонятной причине я начала оправдываться. Я совсем не капризна, но очень неудобно раздеваться перед незнакомым мужчиной. «Так это ж ерунда!» — обрадовался Ваня. «Я специально принес с собой заслонку. Во!» Быстрым движением Иван натянул шапку до подбородка и заявил. «Нифигашечки не видно. Хотите проверить? Темень как в заднице. Я защитное устройство не подниму, пока вы команду не дадите». «Окей, my woman and men's. «Готен day for you. Плиз приезжать в Рашен Беркутов!» Я заколебалась в образе розового цыпленка расхаживать как-то не с руки, а отщипывать нитки от кожи — дело долгое, да и малоприятное. Иван, похоже, не врет, шапка не позволит ему полюбоваться на меня голую. Эх, была не была, я же воскинула халат, села в ванну и сказала «Давай». «Разрешите приступить?» — осведомился Иван. «Приступай, наконец!» — разозлилась я. «Холодно!» «Издавайте звуки», — попросил Ваня. «Я ориентируюсь по вашему голосу. Спойте что-нибудь». «Не слышны в саду даже шорохи», — завела я. «Все здесь замерло до утра. Если б знали вы...» На голову полилась вода. «Да такая ледяная, что меня всю парализовала». «Мойтесь, не торопитесь», — бубнил Иван. «Копаю тихонечко. Аж 2 О, чистейшая, тока из колодца. А он у нас тут самый глубокий в Беркутове». «Ну как, хорошо?» «Я с трудом сделала вдох и завопила». «Мама!» «Не одни приехали?» спросил Ваня. «Правильно, что про мамашу вспомнили. Не оставили старушку дома. К пожилым людям надо с уважением относиться. Принести и вашей матушке ополоснуться мне нетрудно». Я выскочила из ванны, схватила все полотенца, завернулась в них, затем бросилась в номер, стянула с кровати покрывала, Набросила его себе на плечи и попыталась унять крупную дрожь, сотрясавшую меня. «Плечко опустила сообщил Иван. «Крикните, когда шапку снимать». «Можно прямо сейчас», — пропищала я. Мужик, громыхая пустой лейкой, вышел из ванной. «С легким паром вас. но я пошел по делам. Надо в чулане полку прибить». «Ваня», — прошептала я, — «вы почему воду не подогрели?» Рабочий притормозил у двери. Не подумал на эту тему, а надо было? До сих пор никто не просил. «А вы уже многим тут автономный душ устраивали», – просипела я. «Вам первый», – ответил Иван и исчез.